Второе. На премьеру фильма они опоздали. Кинотеатр находился на неизвестной улочке, где-то возле Авентинского холма, и таксист с трудом ее нашел. Сначала он, в духе всех таксистов, отрицал существование того, о чем сам не знал, пока Эндерби не помахал перед его обусинным лицом пригласительными билетами. Фасад кинотеатра, не делая чести остальному Риму, подумал Эндерви, помогая вести выйти из машины. Скульптурно и архитектурно остальной Рим был мусорным, однако мусорным в барочном и гипнотическом масштабе сродни мании величия заговаривающегося пациента психиатрической клиники. Но тут, судя по виду, был аутентичный тшивый театрик, воплощение всех и каждой киношки, перед какой ребенком Эндерби стоял в очереди после обеда в воскресенье, потная ладошка сжимает два пенни, другие ребятишки в грязном джерси улыбаются, льнут к нему, боясь потерять в толчее у входа, ведь Эндерби — единственный из них, кто умеет читать. По-своему, немое кино былых времен, — думал Эндерби, — было продолжением литературы. Теперь он сказал вести. «Это из таких мест, куда входишь в блузке, а выходишь в мужском свитере задом наперед». Он шутливо ущипнул ее за локоть, но она поглядела на него с королевской невозмутимостью. — Блузка? — переспросила она. — На мне нет блузки. На деле на ней был черный шелковый наряд из ателье ее римской леди, платье без рукавов с глубоким декольте и юбкой-карандаш, Норковые хвостики свисают с плечи из-за вечерней прохлады. Эндерби был в белом смокинге. Черный шелк на грудном кармане подстать галстучку. Но, судя по всему, ему незачем было так трудиться. Не было ни восторженных толп, ни толчаи из Кадиллаков и Бентли. Иртыки на звезд не растягивались маниакально кораллом и слоновой костью, встречу вспышкам Было Несколько оставленных без присмотра Буржуазных фиатов По всей очевидности За рулем сидели сами владельцы Натянутый поперек Ветшающего Рококошного фасада Транспарант В обрамлении дешевых разноцветных лампочек Гласил Ланималь Бинато Принявший их пригласительный Билетер что-то уныло жевал, а его скошенный подбородок был скверно выбрит. Это было не к лицу вести настолько же, насколько было не к лицу Риму. «Разумеется», — подумал Эндерби. «Про Эндерби разговору нет. Его мало может разочаровать». Светя фонариком, Капельдинер провел их на места. Эндерби почувствовал под собой рваный дешевый плюш и учуял в темноте сильный цитрусовый запах. Ну да, конечно, оранжевый, бескровный оранжевый проектор согревал потертый занавес. И этот занавес, словно только и ждал Эндерби и его жену, раздвинулся под громкую киношную музыку Банальную и привычно зловещую, Эндерби всмотрелся в темноту. Судя по ощущению и шумам, народу немного. На экране возникли слова «Л'анималь бинато». За ними последовали подергивающиеся и расплывающиеся кадры с именами съемочной группы. Альберто Формика, Джорджо Фарфала, Мария Вакка, А.Ф. Корфо, П. Раноччо, Джиакомо Капра, Беатрис Папагало, Эр Кониго, Джованни Чиочиоля, Джинагатто. Имя Утесли появилось поближе к концу, итальянизированное, насколько мог судить Эндерби, во что-то вроде «Утесоччо», И по ему, подумал Эндерби, о чем сказал Вести. Та в ответ только шикнула. Фильм начался. Ночь, очень даже ночь, с истерзанными ветром кипарисами, освещенными молнией. Гром, Веста ногтями впилась в руку Эндерби. Грозовой ветер. Камера переходит на ступени террасы, на которой стоит красивая женщина. Итальянская грудь практически обнажена навстречу молнии. Она избита вздевает руки к грозовым небесам в раскатах грома. Камера скользит на небо. Еще одна расхожая молния раскалывает небо, как чайную чашку. Гром! Ногти-весты. Новый угол съемки. Что-то стремительно несется по небесному своду. Сверкает белизной. Переход на деревянную статую коровы, подсвеченную молнией. Красивая грудастая женщина величественно идет через грозу к деревянной корове. Молния высвечивает, что она делает что-то непонятное. Дергается какой-то рычаг. Затем скрипучая музыка сопровождает кадры раскрывающиеся деревянной коровы. На экране появляются две полые полукоровы. Женщина забирается внутрь, статуя закрывается. Женщина заточена в корове. Переход на белого быка, фыркающего на гром, рвущегося с неба, воплощение похоти летит с небес. «Знаешь», — удивленно сказал Эндерби, «это прямо-таки поразительное совпадение Ш -ш -ш, — ответила Веста. Эндерби, чьи глаза уже привыкли к темноте, огляделся и обнаружил, что кинотеатр наполовину пуст, Но рядом с ним сидит огромный мужчина с брылями и мешками под глазами. В молниях с экрана в пальцах его дымится сигара. Он уже спит и тихонько похрапывает. День. Обобщенно европейский дворец. Красивый усатый царь лет пятидесяти совещается с уважительно бородатыми, фальшиво-бородыми советниками. Фанфары. Совещание окончено. Один советник задерживается. Льстивый Яго желает поговорить с царем. Взгляд царя избитому мутнеет от подозрения. Странные итальянские слова, которые Эндерви понимал урывками. Царица, корова, дедало, Приказывают привести Дедало. Переход на мастерскую Дедало. Дедало и Икаро, курчавый сын Дедало, мастерят аэропланы. Дедало очень худой старик. По зову слуги он стаскивает рубашку с короткими рукавами, надевает куртку в стиле 1860-х и идет по извилистым коридорам этакый добрый старик с умными глазами и глубокими морщинами, предстает перед царские очи. Долгое, неразборчивое итальянское совещание с красноречивым размахиванием руками. Дедало получает престарелое лицо от рассерженного царя. Вкратчивый Яго удаляется, кланяясь, оставляя монархье лицо в монархьих ладонях. Дедало тащат пытать. Теперь Эндерби испытывал уже не удивление, а совсем иные ощущения. Желудок у него судорожно подергивался и лез в горло. Само горло ссаднило от дурного предчувствия. «Это не просто совпадение». «Тебе не кажется?» — спросил он Весту, — «что это чересчур уж похоже на мою поэму». «Ты не...» Ш -ш — ответила она. Храпун рядом с Эндерби произнес во сне. «Тасия, заткнитесь!» На что Эндерби, которому вспомнился говоривший во сне Утосли, ответил... «Задницу себе заткни!» А Вести сказал, «Это в точности как ласковое чудовище». Тут он вспомнил, что она поэму пока не читала, если уж на то пошло, даже не выказала желания прочесть. Он мрачно смотрел на экран, где продолжала разворачиваться подлость Рауклиффо. «День». Беременная царица в ссылке. Сидит в жалкой хижине со старой коргой. Продолжительное совещание. Родовые схватки. Потом переход на врача, галопом несущегося издалека. Он входит в хижину. Из спальни доносит царев. Врач входит в спальню. Лицо врача крупным планом. Ужас. Неверие, омерзение, обморок. Крупный план омерзительной дисгармонии того, что видит врач. Голова теленка на младенческом теле. «Это моё сказал Эндерби. «Говорю тебе, это моё Попадись мне, треклятый Утесли!» «Это ничье!» — откликнулась Веста. Просто миф. Даже я это знаю. Тсс! Тасе! Храпел сосед Эндерби. Теленок-дитя со скоростью монтажа вырастает в быка человека, отвратительного, мускулистого, выдыхающего огонь, гигантского. Украв с кухни кусок сырого мяса, Бык человек обнаруживает свою плотоядную природу, убивает коргу и съедает её. Пытается убить и мать, но та сбегает и бросается со скалы с криком, но не съеденная. Чистое веселье. Бык-человек высотой с 10 домов, труссой направляется в столицу, оставляя за собой След костей. Переход на дворцовые сады, где царевна Ариадна с чересчур открытой грудью играет в мяч с хихикающими, показывающими грудь как бы девственными служанками. Крупный план. Зверь пускает слюни в кустах. Крики, беготня. Ариадна украдена зверем. Зверь, пуская слюни, уносит кричащую царевну в подвалы столичного музея. Кадры бесценных картин, редких книг, величественных скульптур, звуки прекрасной музыки, пока бык-человек проревывает себе путь в убежище, расцвеченная памятниками культуры. Ариадна показывает еще больше груди, кричит еще громче. Но бык-человек не хочет ее есть, во всяком случае, пока. Эндерби сжал кулаки так, что их костяшки заблестели в прерывистом свете с экрана. Денонемент. Примечание. Развязка. Французский. Конец примечания. Альпийско-итальянский герой с головой Муссолини врывается в глубокие подвалы, бродит в темноте, слышит рев быка и крики царевны, находит чудовище и жертву, стреляет, обнаруживает, что от пуль толку нет, поскольку бык-человек со стороны отца, пришелец из космоса. Ариадна сбегает с криком, показывая допустимые пределы римского бюста, А воющий, бьющий себя в грудь зверь, наступает на героя. У героя, как у князя Велисария, при себе оказывается мешок с перцем. Он швыряет его содержимое, на время ослепляя зверя. Под чиханье рев вой, герой сбегает. «Узрите чудо!» На столетие, опередив свое время, Дедало и Икаро поднимаются на летающей машине в воздух и сбрасывают бомбу на столичный музей. Вой умирающего быка-человека, грохот падающих статуй, хлопанье и шорох загорающихся книг. Мона Лиза с выгоревшей улыбкой, рвущаяся со звоном струны арф. Гибель культуры... «Гибель прошлого», «Рациональное будущее», обнимающееся влюбленные», «У Дедало» и «Икаро» проблемы с мотором. Они падают в море на фоне роскошного заката. Небесные голоса — конец». «Попадись мне только этот чертов утосли», дрожал Эндерби. «Перестань, слышишь?» «Очень и очень резко, — сказала Веста, — «тебя вообще никуда нельзя повести да? Тебе ничего не нравится. По-моему, так симпатичный фильм ужаса в средней руки а ты только и можешь что говорить, будто его у тебя украли. У тебя что, мания величия?» «Говорю тебе с гневным терпением, — объяснял Эндерби, что эта сволочь утесли, — Мягко загорелся свет, сплошь тошнотно-оранжевый, освещая аплодирующих с криками «Браво!» зрителей, точно в честь всего семейства Папы Римского, толстяк рядом с Эндерби, теперь сияющий бодрый, раскурил давно погашшую сигару, а после открыто посмеялся над стиснутыми кулаками Эндерби. Эндерби... Подготовил двенадцать непристойных английских слов, как основу для перепалки. Вариации и фигуры речи последуют, как ударом по темечку до него вдруг дошло, что с него довольно слов, непристойных или иных. Он улыбнулся вести неистовой сахариновой улыбкой и сказал так, что она все его лицо обыскала на предмет сарказма «Не пора ли нам?» «Дорогая!»